Глава третья. Собрали меня быстро. Вещей-то и было, что одно свадебное платье постиранное, отутюженное и аккуратно сложенное в чемодан. Сестры, правда, не оставили совсем без одежды и выделили по паре платьев из своего гардероба и без того не слишком богатого. Вот, принесла тетушка черный плащ. На нем было несколько заплаток и ручной вязки тесемки. Прости, другого у меня нет. А скоро уже холода. Если поступишь в академию, то у тебя будет стипендия. Ты сможешь себе что-то купить. А пока...» Она сложила плащ. «Прими его». Я обняла Жозефину. Все-таки первое мнение об этой женщине у меня было ошибочным. Она оказалась сильной и хорошей, по крайней мере, для своей семьи. «Как только нам позволят, обязательно приедем к тебе». Тетушка погладила меня по голове. Дядюшка вздохнул, подошел и пожал мне руку. Подержал за ладонь, поглаживая ее. «Ты хорошая девочка, Мия, и что бы тебе ни говорили, твоя мама тоже была хорошей». Он прикоснулся шершавой ладонью к моему лицу, провел по щеке. «Ты очень на нее похожа». В наше прощание бесцеремонно влез советник. «Долгие проводы, лишние слезы», — произнес он раздраженно. «Мадемуазель Мия». Не слишком вежливо заставлять короля ждать. Я вся подобралась при этих словах. Встреча с королем? Хоть я была девушкой из другого мира, но стала не по себе. Клойд щелкнул пальцами, подзывая к себе слуг. Те пришли вместе с ним. Жестом указал на мои чемоданы. После чего протянул мне руку, подхватил за локоть и потянул к порталу. Я успела махнуть сестрам Фрей и дядюшке. Тетушка мне ободряюще улыбнулась и серость сомкнулась за моей спиной. Ох, странное ощущение, будто я разом увязла в тени. Стало трудно дышать. Перед глазами муть точно такая была при перемещении в этот мир. Начали беззвучно взрываться разноцветные фейерверки, прорезая серость. Меня заметно затошнило. Шаг. Я буквально вывалилась и упала бы. Меня удержал советник, схвативший за талию. «У вас совсем нет навыка переходов через порталы». «Я тяжело дышала». «Еще бы! В моем мире существует вполне себе немагический транспорт для перемещений». Голос советника продолжал взрывать мозг. «В первые разы стоит закрывать глаза, иначе...» «У меня голова закружилась». «Запоздала, вспомнила, что во всей этой кутерьме я успела только позавтракать». «Слабость внезапно подкосила ноги. В глазах потемнело окончательно». Тут же по спине прошло диким жаром, полыхнуло где-то внутри так, что гортань обожгло. Я захрипела. «Дышите чаще!» — прорезался сквозь внезапный шум в голове голос советника. «Я стараюсь!» — выдавила и ухнулась в обморок. Никогда не теряла сознания. От слова «совсем». Мало того, считала себя сильной девушкой в плане здоровья. У меня в висках стучал пульс и от чего-то звенело в ушах. Сквозь этот звон я слышала голоса. Кто же знал, что такая слабенькая? Да уж приверженцы хаоса посильнее были. Так она и не похожа на приверженку Ваше Величество. Похоже, она совсем ничего о магии не знает. Возможно, в ней все-таки огонь, а не хаос. Кто знает, испытания покажут. Там истинная стихия точно выйдет. Испытание! Я снова провалилась в темноту. Дыхание горячее, прямо мне в лицо. Осторожные пальцы коснулись кожи, проводя по овалу лица. Я вздрогнула, вскрикнула и резко села. Ох! Лбом впечаталась в кого-то. Больно! Распахнула глаза. Темно, лишь в окно вползает сумрачный лунный свет. И в нем я успела увидеть силуэт. Спрятанный под плащ. Он торопливо рванул и скрылся за дверью. Потерла шишку. Она быстро расплывалась по лбу. «Ой, мало у меня голова кружилась, так теперь еще и болеть будет!» Оглянулась. Почти сразу же дверь снова распахнулась, и в нее вошла женщина, держащая в руках фонарь. Она подошла ко мне. Немного полновата в белом чепчике и плотном платье с белым воротничком. Карие глаза на круглом личике с доброжелательным взглядом. «Мадемуазель, вы пришли в себя?» Странный вопрос, учитывая, что я сижу на кровати и потираю лоб. «Вы изволите кушать?» Я покосилась на окно. Луна в зените, не менее полуночи. Не знаю, как в этом мире, а в моем девушке после шести стараются не кушать, а уж ночью. Я кивнула, и, поддерживая меня, заурчал живот. «Плевать, сколько времени есть я хочу». — Что с вашей головой? — обратила внимание служанка на шишку. — Здесь кто-то был, — ответила я. Она нахмурилась. — Вам, скорее всего, показалось, просонья. У вас никого не могло быть. Я вышла всего на минутку. — Но я в кого-то врезалась. Ну, не дура же полная. Женщина еще сильнее нахмурилась, поставила фонарь на прикроватный столик и щелкнула пальцами, приказав. — Шаркал, мне пришлось зажмурится от яркого света, проморгалась и снова открыла глаза. На каждой стене висело по три бра, горевших теперь ярким и по всему магическим огнем. Служанка внимательно осмотрела мое лицо, закусила губу. «Я пришлю лекаря», — покачала головой. «Может, вы ударились о спинку кровати?» Я раздраженно глянула на служанку. «Может, и о спинку. Вот только потом она, закутанная в плащ, Покинула комнату. Женщина, не непонимающе, моргнула. Потом махнула рукой. «В любом случае будет лучше, если у вас уберут эту вызывающую фиолетовую шишку. Вас ожидает Его Величество. Необходимо выглядеть хорошо». «Его Величество? Я в замке?» Догадалась я, тут же забыв об инциденте, зато вспомнив, что и шла-то я к королю. «Не дошла». Женщина кивнула. «Да». Вы потеряли сознание, едва выйдя из портала. Его Величество приказал доставить вас сюда и присматривать, пока не придете в себя. Тогда накормить и привести к нему. Я снова покосилась на окно. Ночью? Служанка пожала плечами. Его Величество работает допоздна, иногда и совсем не ложится. Он приказал привести вас, как только вы будете в состоянии. Но знаете ли, сейчас вы выглядите тоже не слишком хорошо. Еще и эта шишка. Не хотелось бы, чтобы во время разговора с Сиром Дейром снова упали без сознания. Сейчас я принесу воды для умывания и еду. И лекаря, подсказала я. Она одарила меня улыбкой. И лекаря для мадемуазель. Вышла торопливой походкой гусыни, плотно прикрыв за собой дверь. Я вскочила. Вернее, с трудом поднялась, сжимая трещавшую голову. Вот интересно! Они всех прибывших из других миров в замок приглашают. Или это только мне подфартило? Если вам кажется, что мир сошел с ума, сначала проверьте сами. Возможно, все изменения только в вашей голове. Я ущипнула себя за руку. Ой, больно. Я в нормальном сознании и все еще в незнакомом мне мире. Только теперь перебралась из глуши в королевский замок. «Да мне любая попаданка фантастических книг просто завидовать должна, если, конечно, не считать, что у меня с жизнью небольшие проблемы, которые пообещал решить король. Интересно все же, зачем я ему?» «Обязательно спрошу». Оглянулась. Комната просто огромная, как трехкомнатная квартира в престижном районе с хорошей такой квадратурой, широченный во всю стену шкаф. Я открыла его и чуть не подавилась воздухом. Это были не двери, а складывающиеся половинки, ведущие в гардеробную комнату. Очень большую. Правда, гардеробчик был пустой. Единственное платье висело у самого входа. То самое, в котором я прибыла в замок. Но моих чемоданов не было. Я закрыла шкаф. Начала дальше осматривать комнату. Кровать, на которой я лежала, была широкой, Под синим балдахином по бокам стояли тумбочки. У окна софа с деревянными подлокотниками, парочка кресел с накинутыми на них белыми шкурами. На полу лежали тоже шкуры. Камин у стен, в нем уже прогоревшие угли. Кстати, здесь прохладно. Я поежилась. Высоченное окно. Я подошла и выглянула. В полутьме видны ели и лиственные деревья с уже пожелтевшей листвой, чуть видимые в свете фонарей. В ночи трудно определить, но мне подумалось, что в этом мире, как и в нашем, сейчас осень. Я посмотрела вниз. Каменная аллейка под окнами, фонари, источающие мутный желтый свет. Судя по высоте, я на третьем этаже, не выше. Само здание большое, с изгибами, выступами и барельефами. Я видела каменные стены, уходящие в две стороны, выпуклость башен. Их куносообразные крыши упирались пиками в небо, очень высоко. Их даже не разглядеть. В окне под самым верхом самой высокой башни можно различить свет. «Мадемуазель, накиньте халат!» Я развернулась. В двери стоял застыв седой старик, старательно отводящий в сторону взгляд. Служанка оттолкнула его и кинулась ко мне. Схватила со спинки кровати приготовленный по всему, видимо, мне халат и бросилась меня прикрывать. А я растерянная, как ты не задумалась, что мой вид в нижнем белье может кого-то смутить. Уже подпоясавшись, все же решила проявить уважение к пожилому возрасту. «Прошу извинить, в моем мире подобный вид не приводит к смущению лиц лекарской профессии». Натолкнулась на изумленные взгляды служанки и лекаря. Тут же поняла, что сказала лишнее. То есть в моей стране, государстве, королевстве, у нас другой менталитет. Понимаете, что стыдно, что нет у нас и ноги. Старик головой покачал. Сильно ударилось, разумом повредилось. Сейчас проверим, временно или совсем. Направился ко мне. Подхватил под локоть. Служанка под второй. Пройдемте к кровати, вам следует еще полежать, прицикивал языком лекарь. Вместе они уложили меня. Накрыли одеялом. Лекарь осторожно потрогал мою шишку. Я ойкнула. Старичок достал из кармана тюбик с синей мазью и густо намазал мне лоб. «Вот так. Через часик забудете, что ударились. А теперь покажите-ка мне язык, милая мадемуазель». Я послушно показала язык. «Если считают меня пришибленной, пусть так и будет. Спорить я не стану. Себе дороже выйдет. Если я правильно понимаю...» «Не все здесь знают о том, что я иномерянка». «Язык в норме». Лекарь грубыми пальцами приподнял мне веко и заглянул, будто пытался что-то увидеть сквозь глаз в мозгу. Потом заглянул в ухо, приложил большие пальцы к моим вискам и начал что-то отсчитывать. Досчитал до десяти, улыбнулся. «И здесь нормально. Помутнение у девушки временное». Руками хлопнул по своей коленке. «Вот и замечательно». «Сейчас вас Маргарет накормит, и будете как огурчик, только осторожнее с головой. Если будете набивать такие шишки, и верно разум помутится. И тогда даже я не помогу». Поднялся, повернулся к служанке. «Мадемуазель, сейчас лучше принимать белковую пищу и обильное питье». Маргарет послушно кивнула. «Так и сделаю, доктор Эрл». После чего поправила мне одеяло. Полежите еще, милые. король никуда от вас не денется. Я, собственно, и не сомневалась. Я просто решила в лишние диалоги не вступать. Когда Маргарет и лекарь удалились, скинула одеяло и снова встала. Прошла к окну. Свет в башне уже не горел.